В одном месте обнаружили много обломков черного дуба. Спустили водолазов. На глубине 110 футов лежал большой корабль. Это был ВАЗа. В 1958 году после тщательной подготовки начались первые работы по подъему судна. Под лежащим на 35-метровой глубине корпусом водолазы прорыли и промыли мониторами 6 туннелей, боясь которой пропустили крепкие стальные тросы. В конце их вывели на поверхность и закрепили на двух больших металлических понтонах. Корабль очистили от песка и ила, приподняли над грунтом и отвели на более мелкое место. Теперь предстояла самая ответственная работа — подъем на поверхность. Лебедками вазу подняли так, что верхняя палуба оказалась на одном уровне с гладью воды. Внутри корпуса провели шланги от двух мощных центробежных насосов. Одновременно к корме корабля прикрепили четыре дополнительные заполненные водой резиновые емкости, к которым присоединили трубопроводы компрессоров высокого давления. Когда все было готово, начали подъем. Заработали насосы, выкачивая воду из внутренних помещений судна, Сжатый воздух наполнил емкости, и с голубой толщи медленно появился обросший бахромой водорослей и покрытый ракушками остов корабля. Это событие стало мировой сенсацией. Газеты, радио и телевидение держали в центре внимания все, что происходило у острова Бекхольм. Да и было чему удивляться. До этого случая своего рода рекордом считался подъем в районе Марселя греческого судна водоизмещением в тысячу тонн, принадлежащего купцу и судовладельцу Марку Целестию. Корабль, пролежавший на дне около 22 веков, обнаружили на глубине 38 метров известные ученые Жак-Ив Кусто и Фредерик Дюма. Ваза, лежавшая На такой же глубине был на 400 тонн тяжелее. Подъем вазы дал богатый материал историкам. Самый старый корабль в деталях, дошедший до нас, это Виктория адмирала Нельсона. Данные же о египетских похоронных кораблях, римских галерах, судах викингов очень неточны. Ваза становился как бы настоящим музеем кораблестроения, истории и археологии. Археологи и историки всех мастей рвали на части все, что с таким трудом было взято у моря. Оружие, одежда, утварь, монеты, бочки, ящики с товаром, каждый предмет, появляющийся из воды, встречался с огромным интересом. Через несколько дней вазы подняли полностью отвели в док. Словно перелистывая страницы старинной книги, стали восстанавливать события 1628 года. Кропотливо изучали все, что касалось трагической гибели корабля. Были проведены обмеры корпуса, восстановлено количество груза и команды на борту, с огромным трудом установили даже состояние погоды в то время. Роясь в пожелтевших архивных рукописях, находили все новые и новые документы, связанные с драмой у острова Бекхольм. И, наконец, потрясающая весть пронеслась над Швецией. Виновником гибели оказался король Густав II Адольф. Что же произошло. Шла 30-летняя война. Германский император вынашивал планы постройки мощного флота для защиты Скандинавии. Вот почему 1 января 1625 года шведский король приказал архитектору королевских доков Голландцу Хибертсону построить четыре мощных боевых корабля. Флагман этой флотилии Ваза, названный в честь шведской королевской династии, должен был иметь длину 48 метров, ширину 12 метров и вооружение, состоящее из 64 орудий, 48-24 фунтовых,